Глава пятая «Что-то не так?» – настороженно спросил я у Жюля. Тот не ответил. Сделал еще один шаг ко мне. Нож в руке плавно описывал круги. Гиены, вылезшие на полкорпуса из кустов, угрожающе зарычали. Я уже приготовился отбивать атаку. Мало ли что взбрело этому странному парню в голову. Как вдруг Жюль замер, подобно статуи, а потом прошептал едва слышно. «Не шевелись!» «Что случилось? Можешь объяснить?» Жюль прищурился. Глаза, до этого хаотично вращающиеся в орбитах, вдруг уставились в одну точку. «Не двигайся!» По слогам повторил он. Он выкинул вперед руку с оружием. «Это было так стремительно, что я даже не успел моргнуть глазом и испугаться». Просто в одно мгновение рука Жюля была в опущенном состоянии и сразу же волшебным образом оказалась возле моего виска, словно два кадра, между которыми вырезали несколько миллисекунд. Позади что-то хрипло-забулькало, а потом раздался истошный крик неведомого существа. Я как мог оглянулся и с ужасом увидел позади неведомое создание, похожее на обтянутый коричневой кожей скелет. Прямо между янтарной глаз существа был воткнут по самую рукоять нож жюля Я отпрянул в сторону, спросил. «Что это за тварь такая?» «Стайник», — пояснил Жюль, вынимая из убитого нож и настороженно оглядывая округу. «Странное название. Стайник, потому что может тайно подкрадываться?» «Нет», — покачал головой спутник. «Потому что ходит только стай. Берегись!» Из кустов выскочил еще один скелет и стремительно направился к нам. Передвигался этот монстр на удивление легко. Конечности эластично гнулись в разные стороны, мягко пружиня тела. Тварь прыгнула на меня, но я вовремя отклонился. «Слева!» – предупредил Жюль, цепившись в рукопашность с еще одним скелетом, таким высоким, что наносимые удары едва достигали пояса. На помощь подскочили гиены. Набросились на подступающего, принялись его грызть но явного урона не принося. Челюсти лишь рвали сухую, как пергамент, кожу, упираясь в крепкие кости. Было непонятно, как эти твари умудрились спрятаться в этой скупой на укрытие местности. Но вопрос оставался без ответа недолго. Краем глаза я заметил, как что-то шевелится возле скалы. Оглянулся и оторопел. Один из тайников прямо на моих глазах материализовался из пустоты. «Это еще что за, мать его, телепортация!» И сразу же насторожился. А может и я также оказался тут? «Откуда они появляются?» Спросил я Жюля, выбивая пыль из легких монстра. Бойцы они хоть были и сильные, но переть против моей сущности было бессмысленно. «Что?» Не понял вопроса напарник. Ему сейчас было не до моих расспросов. Двое стайников облепили парня. Один схватил ноги, второй пытался управиться с руками своей жертвы. Я рванул на помощь. Но едва сам не попал в переплет. Еще один монстр появился у меня перед самым лицом и тут же прыгнул в атаку. Я вскрикнул от неожиданности, заодно проверив и свою реакцию. Она оказалась отменной. Блок рукой, и тварь врезалась мордой в дубленную кожу, да так, что посыпались осколки зубов. Отвод руки вверх и молниеносный прямой удар. Хрустнул тонкий острый нос, и из узких ноздрей хлынула серая жижа. Монстр удивленно выпучил янтарные глаза, заскурил. Я схватил гада за плечи и добил. Таранный выпад коленом в живот, и тварь повалилась на землю. Жюль уже вовсю ругался, да так затейливо, что я невольно заслушался. Поминал матерей этих монстров, снашался всеми видами живности, водившейся здесь. Причем такими грязными способами, что окажи здесь портовые шлюхи, непременно бы покраснели от стыда. Я подскочил к лежащему парню, с хорошего размаха ударом ноги пробил пенальти головой одного из монстров, неудачно открывшегося. Башка монстра легко отделилась от тела и полетела далеко вперед. Это охладило пыл остальных гадов, и они отступили. Но отступление было только для того, чтобы перегруппировать силы и направить их на меня. Верно. Сначала нужно лишить врага основной силы. Меня окружили четверо. Из воздуха возник еще один. Силы были явно неравны. С двумя бы я справился легко, но вот оставшиеся времени навряд ли бы теряли и нанесли удар с тыла. Поэтому пришлось отступить к скалам. «Жюль, вставай!» — крикнул я, прекрасно понимая, что единственное мое сейчас спасение — это боевая поддержка. Кряхтя и отплёвывая кровь с разбитой губы, Жюль поднялся с земли. Одна из тварей бросилась тут же к нему, но парень не растерялся и ловко рассек монстра ножом от паха до горла. Из открывшейся раны хлынула кровь и повалились внутренности. Стайник даже не успел пискнуть и умер. «Иду на помощь!» – крикнул Жюль и рванул ко мне. Я бросился в атаку. Первого попавшегося под руку отшвырнул в сторону, схватил другого. Тот начал истошно визжать и бить меня кослявой рукой по лицу. Третий прыгнул на плечи. Меня непременно повалили бы на землю и разорвали бы на куски. Но вовремя подоспел Жюль. Взмах ножом, и прыгун обезглавлен. Я еще раз невольно отметил, как этот парень умеет мастерски обращаться с оружием. Ударить так точно между двух шейных позвонков, чтобы отделить плоть, это не каждому дано. «Их слишком много!» – надсадно крикнул Жюль, стряхивая ошметки плоти из запястья. Я удивленно глянул на парня, не совсем понимая смысл сказанного. Ведь было же всего четыре года. С двоими уже справились, осталось еще Один взор в сторону, и удивления моему не было предела. Этих тварей уже стало не менее дюжины. «Откуда?» «Мусорщики закидывают!» На мой немой вопрос ответил Жюль. «Правда, информация эта не разъяснила мне ровным счетом ничего». Какие еще мусорщики? Откуда выкидывают? Ладно, потом разберемся, а пока. Жюль! Бежим! Предложение прозвучало вовремя. Твари уже принялись окружать нас в плотное кольцо, чтобы сожрать. Плечом к плечу мы пробили костлявые ряды противника и рванули на утек. Гиены бросились следом. Перемахнув через небольшой разлом, мы оказались в подобие коридора. По обе руки возвышались скалы, такие острые, что ветер, дувший с высоты, резался о каменные острия и стонал от боли. Жница! Осторожно!» – предупредил своего питомца Жюль. Но гиена и без этого поняла, что идти близко к камням опасно. Жорик фыркнул, пошел впереди. Но не сделал и десяти шагов, как остановился. Зарычал. «Что такое?» – нахмурился Жюль. «Опять стайники!» С досадой ответил я, заприметив знакомые костлявые силуэты. «Кажется, прорыв сегодня слишком велик», – произнес Жюль, доставая нож. «Какой еще прорыв? Откуда они появляются?» Жюль открыл рот, да так и замер, словно онемев. «Было от чего Впереди, толкаясь и скрипя костями о камни, толклись около 20 скелетов. «Нам с ними не справиться», – Трезво оценив наши шансы, ответил я. И больше самого себя, нежели напарника. Спросил. Есть куда бежать? Есть идея. Кивнул жюль отступая назад. Куда? В разлом. С ума сошел. Переломаемся? Нет. Там есть место, где укрыться. Улыбнулся жюль и рванул назад. Постой! Мы же сами себя в ловушку загоним. Но парень уже не слушал. Гиены тоже рванулись следом за ним. Мне не оставалось ничего другого, как идти за ними. Жюль ловко спустился по выступам в разлом, крикнул оттуда. «Пошли! Тут есть место для укрытия!» Я глянул внутрь и с удивлением обнаружил, что Жюль спрятался куда-то вглубь. «Тут есть лаз, уходящий в бок, очень глубокий!» Жюль вылез из укрытия, махнул мне. «Пошли!» Я нехотя спустился вниз. «Жорик, теперь ты! Ловлю тебя!» Гиена без страха прыгнула вниз. Следом жнится. Жюль не без моей помощи поймал их, и мы полезли в укрытие. Чутье или что-то иное не подвело Жюля. Разлом и в самом деле расползался в горизонтальных направлениях в обе стороны. Мы пошли вправо, благоразумно выбрав тот участок, где проход был больше. Кривые трещины шли густой паутиной по каменной породе. Я поймал себя на мысли о том, что все это может в один момент просто обрушиться на нас, похоронив живьем. Гиены тоже нервничали, но шли за хозяином, поджав куцы и хвосты. Сверху недовольно рычали стайники, но соваться за нами не спешили. — Что за прорыв? — спросил я, с трудом протискиваясь в узкую расщелину. — У мусорщиков есть пролом, они его иногда открывают, — пояснил Джуль. «Я чувствовал, что эта информация как-то связана с возможностью выбраться из этого мира. Но будь я проклят, если понимал, о чем сейчас толковал напарник». «Пролом — это какой-то вид телепортации?» — спросил я. «Что такое телепортация?» — не понял Жюль. Я начал злиться. «Штука такая, когда из одного места можно оказаться в другом за одно мгновение». Жюль задумался. Глаза его при этом начали хаотично двигаться, вырисовывая какой-то затейливый рисунок в воздухе. «Да, телепортация!» – кивнул Жюль. «С помощью этого самого прорыва можно отправить человека на другую планету?» Жюль звонко рассмеялся. «Конечно же нет! Если можно было бы, мы бы уже всех инопланетян обратно к себе бы отправили!» «Нет, мусорщики на то не мусорщики, что могут только на небольшие расстояния выбрасывать всякий хлам, типа вот этих стайников». Я задумался. Что-то тут не складывалось. «Но вот что?» «Ты уверен, что нужно идти глубже?» — спросил я, остановившись и вглядываясь в темноту. «Тут ведь можно переждать». «Переждать?» — усмехнулся Жюль. «Стайники просто так не сдаются». Они будут там, на поверхности, стоять до тех пор, пока солнце не иссушит их в каменную муку. А насчет безопасности ты не переживай. Я знаю, куда иду. Тут по всей пустыне такие подземные ходы есть. Не раз приходилось блуждать. Сейчас пройдем через те навершие каменные и выйдем к широкому коридору. Он ведет как раз в северную часть пустыни. Там и вылезем на поверхность. С той уверенностью, с какой говорил Жюль, я поверил ему и немного успокоился. Мы двинулись дальше и довольно скоро и в самом деле вышли к подобию коридора. Тут было сыро и пахло мертвичиной. Гиены оживились, услышав крысиную возню. Вышли вперед. Жюль подсвечивал путь сигареты, пуская клубы едкого дыма. В данный момент это было даже к лучшему. Смрад стоял такой явный, что я стал глядеть под ноги, чтобы случайно не наступить на хозяина этой вони. «Долго еще?» После очередной остановки спросил я Жюля. Тот пожал плечами. «Что это значит?» Не понял я. Вдали вовсю резвились гиены, гоняя грызунов. Гулкое эхо от их радостного повизгивания разносилось к самым сводам каменных крип, в которых мы очутились. Я пристально посмотрел на спутника, повторил вопрос. «Долго еще идти?» Жюль сморщился, честно ответил. «Не знаю». «Как это понимать? Ты же сам говорил, что много раз ходил тут». «Ходил, но этих мест не узнаю. Кажется, мы заблудились». «Ты сейчас пошутил?» Жюль передернул плечами, сверкнул злобно глазами. «Последнее, что он сейчас хотел, так это шутить». «Нет, это не шутка» ответил парень тоном, нетерпящим возражений. Мы заблудились. Ты же говорил... Вот ведь черт! Я в сердцах топнул ногой, и каменная глыба стоящая впереди мелко завибрировала, а внутри начало что-то сухо пощелкивать. Тогда давай возвратимся назад. Я оглянулся и понял, что моя идея с возвращением неосуществима. Дорога, по которой мы пришли сюда, сливалась с другими тропами и проходами, и найти нужную теперь не представлялось возможным. Я прошел несколько метров назад в надежде хоть найти какие-то знакомые участки, но, как ни старался, ничего не смог обнаружить. Злости моей не было предела. Я вернулся к Жюлю, прошипел: «Ты же охотник! Ты же...» «К чему сейчас пустые обвинения, Костя? Это делу не поможет!» Парень посмотрел на меня, я вынужден был согласиться. «Тогда, может, информационный помощник поможет?» «Ошибка! Навигатор не может найти необходимую карту в базе данных», — выдал информатор. «Верно, мы же на другой планете, а карты подгрузить не успел. Твою мать!» «Тогда пойдем дальше», — произнес я. Жюль согласился. Мы прошли по коридору несколько сотен метров и оказались в просторном сводчатом месте, похожем на соборный зал, по всему периметру которого виднелись черные провалы ходов. Жюль вновь стал в полголоса ругаться. Я же принялся обходить каждый проем, в надежде найти хоть что-то, что может вывести нас на поверхность. На удивление нашел достаточно быстро. Подойдя к очередному входу, я почувствовал легкое дуновение сквозняка, а это значит что там есть выход на поверхность. «Жюль, сюда!» – махнул я раскисшему парню, и тот подошел ко мне. «Чего?» Я объяснил ему свою находку, и тот согласился. «Пошли, только давай для начала пустим на разведку Жорика». «Как скажешь». Жюль свистом подозвал Гиену, объяснил ей, что от нее нужно. Зверь слушал внимательно, иногда кивая головой, словно прекрасно понимал слова своего хозяина. Я тоже задумался. «А как я понимаю инопланетного...» «А ведь Джуль самый настоящий инопланетный представителя. Ведь его язык не похож на мой родной». Я прислушался, пытаясь уловить отдельные слова и слоги, но не смог. Речь текла плавно, но едва я цеплялся за одно из слов, как оно распадалось на непонятные звуки. Раз фокус внимания так и не получилось собрать воедино, и я плюнул на эту затею, списав на начальные установки при перемещении на излом. Что-то типа базовых навыков, получаемых путешественникам по иным мирам. Возможно, все дело в портале, будь он не ладен. Скорее всего, это он наделил меня способностью понимать язык Жюля. «Выполнять!» Закончил инструктор Жюль и указал Гиени на проход. Та послушно рванула в темноту. Некоторое время было тихо. Потом зверь визгливо захихикал. Я беспокойно посмотрел на хозяина, но тот лишь расплылся в глупой улыбке. Сказал, «Чисто! Можно идти!» Мы вошли внутрь тесного туннеля и некоторое время привыкали к кромешной тьме. Жюль пытался подсветить мрак спичками, но темнота была такой плотной, что не давала свету пробиться дальше ладоней. Плюнув на бессмысленную затею, мы стали передвигаться на ощупь. А вскоре вовсе пошли в полную силу, привыкнув к темноте и даже начиная разбирать отдельные силуэты предметов. Я с любопытством осматривался по сторонам, и с каждой новой увиденной деталью мне казалось все больше, что это все создано не природой, а искусственно, неведомым зодчим. Туннели и проходы хоть и были порой тесны, но в них вполне проходил человек. Отметины на стенах очень сильно походили на следы от огромных кирок и зубил, Словно когда-то давно великаны добывали здесь руду, а потом забросили этот участок прииска. Я хотел спросить о своих догадках Жюля, но тот ушел вперед. Время от времени броня Жорика, который не к месту разодурился и принялся играть и скакать, ловя пастью крупные хлопья пыли. Внезапно холодная вспышка белого света ослепила нас. Я дернулся, готовый в любую секунду вступить в схватку. Но драться не пришлось. Едва свет потух, мы смогли рассмотреть то, что создавало его. На потолке, державшемся на изогнутых каменных подпорках, похожих на ребра, свешивался пузырчатый комок, едва заметно подрагивая от каждого нашего движения. Объект был явно разумным, потому что, когда я сделал шаг по направлению к нему, комок сжался и начал светиться ядовито-зеленым свечением, таким образом, видимо, пытаясь меня предупредить об опасности. «Эй, парень, смотри!» «Я тоже могу надрать тебе зад!» А потом вдруг замер на мгновение и начал раскидываться подобно лепесткам цветка. По помещению растеклось зловоние. Я отступил назад, а Жюль нервно хихикнул. «Ну и вонища!» Пошли дальше, пока договорить я не успел. Пузырчатый комок с треском лопнул, обдавая округу серовато-зеленой слизью. И в следующее мгновение воздух словно исчез. Его заменил удушливый смрад. Горло сперло, на глазах навернулись слезы. «Чтоб тебя!» — выдохнул Жюль и тяжело закашлялся. Жница, плетущаяся позади, жалобно заскулила. «Знаю!» — вытирая слезы, прохрипел Жюль. «Вонище жуткое! Надо потерпеть! Пошли!» Но гиена продолжала скулить, словно пытаясь нас о чем то предупредить. «Пошли!» – рявкнул Жюль. К женице присоединился Жорик, резко сменив игривое настроение и начав подвывать откуда-то впереди. «Да что с вами такое?» – едва сдерживая ярость, прошипел Жюль. И замер, будь-то увидев привидение. «Я хотел уже было переспросить, что случилось. Как понял все сам». Геяны не зря скулили, предупреждая нас об опасности. Да и я, видимо, оказался не так далек от истины, касательно увиденных привидений.